Последний пациент ушел в половине шестого, и Джим Кин покинул дом по какому-то таинственному делу. Вернулся он с бутылкой шампанского. Я не очень пьющий человек, но в некоторых случаях хочется разок-другой глотнуть чего-нибудь. Нора дала зарок ничего не пить во время беременности, но даже самый торжественный зарок было не грех нарушить по такому поводу. Они достали бокалы и выпили прямо в кабинете за здоровье Эйнштейна, который посмотрел на все это несколько минут и вскоре заснул. — Но это естественный сон, — заметил Джим, — без снотворных. Тревис спросил, а сколько времени ему потребуется, чтобы выздороветь? — Чтобы справиться с чумкой еще несколько дней, может, неделю. В любом случае, ему надо побыть здесь еще два дня. Если хотите, вы можете отправляться домой, но можете остаться. Вы мне очень помогли. — Мы остаемся, — тотчас ответила Нора. — Но после того, как Эйнштейн справится с щумкой, — сказал Трэвис, — он будет еще слаб, да? — Сначала очень слаб, — сказал Джим. Но постепенно к нему вернутся, если и не все, то почти все его силы. Теперь я уверен, у него не было чумки второй степени, несмотря на конвульсии. Поэтому, возможно, к первому января он снова будет самим собой. Не должно быть никакой длительной немощи, никакой паралитической дрожи или чего-нибудь еще в этом роде. Первое января. Тревис надеялся, что будет еще не поздно. Норы с Тревисом вновь поделили ночь на две смены. Тревис дежурил в первую смену, а она сменила его в три часа ночи. На Кармел спустился туман. Он с мягкой настойчивостью заглядывал в окна. Эйнштейн спал, когда пришла Нора, и она спросила, — он спал спокойно? — Да, — сказал Тревис, — время от времени. — Ты говорил с ним? — Да. — Ну? — Тревис выглядел изможденным и осунувшимся, выражение его лица было мрачным. Я задавал ему вопросы, на которые можно ответить да или нет. И? Пес не отвечает на них. Он просто мигает или зевает, или снова засыпает. Эйнштейн очень устал, сказала Нора, отчаянно надеясь, что именно этим объясняется нежелание ретривера вступать в контакт. У него нет сил на вопросы и ответ. Тревес, бледный и явно подавленный, сказал, — Может быть. Я не знаю, но, думаю, он кажется озадаченным. Он еще не оправился от болезни, — сказала она. Он все еще у нее в когтях борется с ней, но все еще болен. У него и должна быть легкая путаница в голове. Озадаченным... повторил Тревис. — Это пройдет? — Да, — сказал он, — да, это пройдет. Но это прозвучало так, как если бы в душе он убедил себя, что Эйнштейн никогда уже не будет прежним Эйнштейном. Нора догадывалась, о чем думает Тревис, что это снова проклятие Корнелла, в которое, по его словам, он больше не верил, но которого в глубине души боялся. Все, кого он любит, обречены страдать и умирать молодыми. Всех, кто был ему дорог, отрывали от него. Конечно, это была чепуха, и Нора ни секунды в это не верила, но она знала, как трудно стряхнуть с себя прошлое, смотреть только в будущее, и она сочувствовала неспособности Тревиса взглянуть на нынешнюю ситуацию с оптимизмом. Она также понимала, что не в ее силах вытащить его из этой пропасти отчаяния, Единственное, что она может сделать, — это поцеловать его, прижаться к нему на минуту и отправить спать. Когда трэвис ушел, Нора опустилась на пол рядом с Эйнштейном и проговорила. — Я хочу кое-что сказать тебе, мохнатая морда. Я знаю, ты спишь и не слышишь меня. А может быть, даже если бы ты не спал, то все равно не понял бы то, что я говорю. Возможно, ты никогда больше не сможешь понимать. И именно поэтому я хочу сказать тебе это сейчас, пока еще есть надежда, что твой мозг цел. Она замолчала, глубоко вздохнула и оглядела тихий кабинет, где тусклый свет отражался в предметах из нержавеющей стали, и стеклах и шкафчиков. Здесь, в половине четвертого утра, было очень одиноко. Эйнштейн дышал, тихо посвистывая, изредка издавая какой-то дребезжащий звук. Он не шевелился, даже не пошевелил хвостом. — Я считаю тебя, Эйнштейн, своим хранителем. Так я тебя однажды назвала, когда ты спас меня от Артура Стрека. Мой Хранитель, ты не просто защитил меня от этого страшного человека, ты спас меня от одиночества и страшного отчаяния, и ты спас Тревиса от тьмы, которая была внутри него, свел нас вместе, и еще в сотне других отношений был таким же совершенным, каким только может быть Ангел-Хранитель. Ты со своим добрым, чистым сердцем никогда ничего не просил. И ничего не ждал в ответ на свои поступки. Немного крекеров, время от времени, кусочек шоколада. Но ты поступал бы так, даже если бы не получал ничего, кроме обычной собачьей еды. Ты поступал так, потому что любил, и кроме ответной любви тебе ничего не было нужно. И одним тем, что ты такой, как ты есть, мохнатая морда, ты преподал мне урок». урок, который трудно выразить словами. Некоторое время она молча сидела рядом со своим другом, своим ребенком, своим учителем, своим хранителем, и не могла говорить. «Но «Ну, черт возьми», — сказала она наконец, — «я должна найти подходящие слова, потому что это, возможно, последний раз, когда я могу не притворяться, что ты способен меня понять. Это, ну как бы это выразить...» Ты внушил мне, что я тоже твой хранитель, что я хранитель Тревиса, а он мой и твой. Мы отвечаем друг за друга. Мы все ангелы-хранители, оберегающие друг друга от тьмы. Ты научил меня, что мы, все люди, нужны друг другу, даже те, кто иногда считают себя бесполезными, обыкновенными и ничем не примечательными. Если мы любим и позволяем любить себя... Любящий человек — самая большая драгоценность в этом мире, Дороже всех сокровищ, когда-либо существовавших на земле. Вот чему ты научил меня, мохнатая морда, И благодаря тебе я никогда не буду тем, кем была прежде. Всю оставшуюся часть этой нескончаемой ночи Эйнштейн пролежал неподвижно, И спал глубоким сном. По субботам у Джима Кина был только утренний прием. В полдень он запер вход в лечебницу с другой стороны своего большого уютного дома. Утром Эйнштейн проявлял обнадеживающие признаки выздоровления. Он пил больше воды и проводил некоторое время лежа на животе, а не на боку. Подняв голову, пес с интересом смотрел по сторонам на то, что происходит в кабинете Ветеринар. Он даже громко чавкая съел полмиски смеси из сырого яйца с соусом, которую Джим поставил перед ним и не отрыгнул съеденное обратно. Ему полностью прекратили делать внутривенные вливания. Но ретривер все еще много спал и реагировал на Тревиса и Нору только как обыкновенный пес». После ленчи, когда они сидели за кухонным столом и допивали по последней чашке кофе, Джим вздохнул и сказал, «Ну, думаю, больше это откладывать нельзя». Из внутреннего кармана своего старого потертого вельветового пиджака он достал сложенный бюллетень, где говорилось о том, что Эйнштейн находится в розыске. Плечи Тревиса опустились. Чувствуя себя так, будто ее сердце падает куда-то вниз, Нора придвинулась поближе к Тревису, чтобы они могли прочитать бюллетень вместе. Он был датирован прошлой неделей. Кроме описания примет Эйнштейна, включающего трехзначную татуировку в его ухе, в бюллетене говорилось, что по всей вероятности собака находится у человека по имени Тревис Корнел и его жены Норы. которые, возможно, живут под чужими именами. Внизу страниц приводились описания и фотографии Норы и Тревиса. «Как давно вы все знаете?» — спросил Тревис. Джим Кин сказал с тех пор, как впервые увидел его в четверг утром. «Вот уже шесть месяцев мне все время присылают такие бюллетени». И мне трижды звонили из Федерального института РАКа напомнить, чтобы я не забывал осматривать каждого золотистого ретривера на предмет лабораторной татуировки, и сразу же сообщил им, если ее увижу. — И вы уже сообщили? — спросила Нора. — Еще нет. Не было никакого смысла делать это, пока не увидел, что он... выкарабкается. Тревис спросил, «А теперь вы о нем сообщить? Собакообразное лицо Джима Кина приняло еще более унылое, чем обычно выражение, когда он сказал, «Как мне сообщили из института рака, эта собака была в центре наиважнейших экспериментов, направленных на поиски средств от этой болезни». Они говорят, что миллионы долларов исследовательских денег будут выброшены на ветер, если пес не будет найден и возвращен в лабораторию для завершения экспериментов. — Это всё враньё, — произнес Тревис. — Я хочу, чтобы вы ясно поняли одну вещь, — сказал Джим, наклонившись вперед на стуле и обхватив своими большими руками кофейную чашку. Я люблю животных до мозга костей. Я всю свою жизнь посвятил им, и больше других животных я люблю собак. Но, боюсь, я не очень симпатизирую людям, считающим, что должны быть прекращены все опыты над животными, людям, которые полагают, что медицинские достижения, помогающие спасать человеческие жизни, не стоят того, чтобы причинить вред одной свинке, одной кошке. Одной собаке. Люди, которые нападают на лаборатории и крадут животных и губят тем самым годы важнейших исследований, меня от них тошнит. Это хорошо и правильно любить жизнь, горячо любить во всех ее самых скромных формах. Но эти люди не любят жизнь. Они перед ней благоговеют, а это языческое и невежественное, и, возможно, «Даже дикарское отношение». «Все это не так», — сказала Нора. «Эйнштейна никогда не использовали в раковых исследованиях. Это просто легенда. Институт рака не разыскивает собаку. Ее ищет Управление национальной безопасности». Она взглянула на Тревиса и спросила, «Ну что будем делать?» Тревис хмуро улыбнулся и сказал, Я ведь не могу убить Джима, чтобы помешать ему. Ветеринар выглядел озадаченным. «Поэтому, думаю, нам надо его убедить», закончил — закончил Тревис. «Правда?» — спросила Нора. Тревис долго смотрел на Джима Кина и, наконец, сказал «да». «Правда. Это единственное, что может заставить его выбросить этот чертов бюллетень в мусорное ведро». Набрав в легкие побольше воздуха, Нора сказала, — Джим, Эйнштейн так же умен, как вы, я или Тревес. — Мне иногда кажется, что умнее, — сказал Тревис. Ветеринар, непонимающе, уставился на него. — Давайте сварим еще кофе, — сказала Нора. — Это будет долгий, долгий разговор. Спустя несколько часов в десять минут шестого в субботу Нора, Тревис и Джим Кин сгрудились пред матрасом, на котором лежал Эйнштейн. Пес только что выпил еще несколько унций воды. Он тоже с интересом смотрел на них. Трэвис пытался понять, есть ли в этих больших коричневых глазах та странная глубина, сверхъестественная живость и несобачье сознание, которое он так часто видел в них прежде. Черт, он не был уверен, и эта неуверенность страшила его. Джим осмотрел ретривера, заметив вслух, что его глаза стали яснее, почти нормальными, и что температура по-прежнему падает. Сердце тоже лучше. Измученный десятиминутным осмотром Эйнштейн плюхнулся на бок и издал протяжный, усталый вздох. Через минуту он снова задремал. Ветеринар сказал, не очень-то похож на гениального пса. Он еще болен, сказала Нора. Все, что ему требуется, немного больше времени. И когда он выздоровеет, то докажет, что все, о чем мы вам рассказали, правда. Как вы думаете, когда он начнет вставать? Спросил Трэвис. Подумав, Джим сказал, возможно, завтра. — Сначала будет шататься, но, возможно, завтра. Увидим. — Когда Эйнштейн встанет, — сказал Тревис, и к нему вернется чувство равновесия и интерес к ходьбе, это будет означать, что и в голове у него тоже прояснилось. Мы устроим ему экзамен, чтобы доказать вам, насколько он умен. — Справедливо, — сказал Джим. — А если он докажет это? — спросила Нора. — Вы не донесете на него? — Донесу на него людям, которые создали этого аутсайдера, о котором вы мне рассказывали. Донесу на него этим людям, которые состряпали эту чушь в бюллетене. — Нора, за кого вы меня принимаете? — За порядочного человека, — сказала Нора. Сутки спустя, в воскресенье вечером, Эйнштейн ковылял по кабинету Джима Кина, шатаясь, как маленький старичок на четырех ногах. Нора быстро передвигалась на коленках рядом с ним, говоря ему, какой он замечательный и храбрый пес, мягко поощряя его продолжать путь. Каждый его шаг приводил ее в такой восторг, как если бы он был ее собственным ребенком, делающим свои первые шаги. Но еще больший трепет испытала она от взгляда, которым он несколько раз наградил ее. Этот взгляд, казалось, выражал огорчение по поводу собственной немощи, но в нем одновременно были и чувства юмора, как будто он говорил, «Эй, Нора, это тебе что, театр или что? Разве это не смешно?» В субботу вечером ему дали немного твердой пищи, а в воскресенье Эйнштейн целый день... поклевывал легко перевариваемую пищу, приготовленную ветеринаром. Он много пил, а самым обнадеживающим признаком его выздоровления было настойчивое желание выйти на улицу справить нужду. Пес не мог подолгу стоять на ногах и время от времени ковылял на место и плюхался на матрас. Однако он не натыкался на стены и не ходил кругами. Накануне Нора выходила за покупками и вернулась с тремя коробками игры Скребл. Сейчас Тревис разложил все буквы на двадцать шесть стопок в том углу кабинета, где на полу было много пустого пространства. «Мы готовы», — сказал Джим Кин. Он сидел на полу рядом с Тревисом, подогнув под себя ноги на индийский манер. Рядом с хозяином лежал Пука, и озадаченно смотрел на происходящее. Через всю комнату Нора подвела Эйнштейна к буквам. Обхватив его голову руками и глядя ему прямо в глаза, она сказала, «Окей, мохнатая морда, давай с тобой докажем доктору Джиму, что ты не какое-нибудь жалкое подопытное животное, используемое в раковых исследованиях. Покажи ему, кто ты есть на самом деле». и поможем понять ему, почему эти люди в действительности тебя разыскивают. Нора пыталась убедить себя в том, что во взгляде темных глаз ретривера она увидела прежнее сознание. С явной нервозностью и страхом Трэвис спросил, «Кто задаст первый вопрос? Я». Не колеблюсь, ответила Нора. Обращаясь к Эйнштейну, она спросила, «Как поживает скрипка?» Они рассказывали Джиму Кину о послании, которое обнаружил Тревис в то утро, когда Эйнштейн заболел, скрипка сломалась, так что ветеринар понял вопрос Норы. Эйнштейн, мигая, взглянул на нее, затем на буквы, снова мигая, посмотрел на нее, понюхал буквы, и у Норы от страха уже похолодело в животе. когда пес вдруг начал выбирать нужные буквы и носом раскладывать их. Скрипка просто расстроилась. Тревис вздрогнул, как будто страх, сидевший в нем, был мощным электрическим зарядом, который в одно мгновение вышел из него. Он сказал, «Слава Богу, благодарю тебя, Господи!» И рассмеялся от удовольствия. «Будь я проклят!» — сказал Джимкин. Кин. Пука высоко поднял голову и навострил уши, понимая, что происходит что-то важное, но неуверенный в том, что именно. Сердце Норы переполняли облегчение, возбуждение и любовь. Она вернула буквы на место и сказала «Эйнштейн, кто твой хозяин? Назови его имя». Ретривер посмотрел на нее, на Тревиса. Затем выдал обдуманный ответ. «Хозяина нет, есть друзья». Тревис рассмеялся. «Мой бог, я согласен. Никто не может быть его хозяином, но каждый должен чертовски гордиться дружбой с ним». «Интересно, это доказательство того, что разум Эйнштейна не пострадал?» Заставила Тревиса рассмеяться от удовольствия впервые за много дней, а нору взволновало до слез. Джим Кин смотрел на все, широко раскрыв глаза от изумления и глупо ухмыляясь. Он сказал, «Я чувствую себя как ребенок, прокравшийся вниз в ночь перед Рождеством и увидевший, как настоящий Санта-Клаус кладет под елку подарки». «Теперь моя очередь». — сказал Тревис, выходя вперед и положив руку на голову Эйнштейна, ласково похлопывая его. — Джим только что упомянул Рождество, и оно уже не за горами. Осталось двадцать дней. — Скажи мне, Эйнштейн, что бы ты хотел получить от Санта-Клауса? Дважды пес принимался раскладывать буквы, но оба раза передумывал и снова смешивал их — Он прошлепал к своему месту, улегся на матрас, застенчиво посмотрел по сторонам, увидел, что они все ждут ответа, снова встал и на этот раз составил просьбу Санта Клаусу. Видеокассеты с Микки Маусом. Они легли спать только в два часа ночи, потому что Джим Кин был просто опьянен, не пьян от пива, вина или виски. а опьянен от полнейшего восторга по поводу разумности Эйнштейна. «Как у человека, да, но все равно собака. Все равно собака чудесным образом похожая и одновременно замечательно другая. Человеческое мышление, насколько я могу судить по тому малому, что видел». Но Джим не требовал новых доказательств собачьего интеллекта и после дюжины примеров первым и предупредил, что им не следует утомлять больного. Все же доктора как будто наэлектризовали. Он был так возбужден, что едва мог сдерживаться. Тревис не удивился, если бы ветеринар неожиданно взорвался. В кухне он умолял их повторить свои рассказы об Эйнштейне, Случаи с журналом «Модерн Брайн» в Солванге, как он сам разбавил холодной водой первую горячую ванну, которую налил для него Тревис, и многое-многое другое. Некоторые истории Джим практически пересказывал сам, как будто Тревису и Норе они были неизвестны, но они с радостью доставляли ему это удовольствие. Затем он схватил со стола бюллетень о розыске Эйнштейна, зажег спичку и сжег его в раковине, потом смыл пепел. К черту этих недалеких людей, которые хотят держать в заперти такое создание, чтобы его колоть и изучать. Может быть, у них и достало гениальности сотворить Эйнштейна, но они не понимают значения того, что содеяли. Они не осознают его величия, потому что иначе бы не захотели держать его в клетке. В конце концов, когда Джим Кин нехотя признал, что им всем необходим отдых, Трэвис отнес Эйнштейна, уже спящего, наверх в комнату для гостей. Из подушек и одеяла они соорудили ему на полу постель рядом со своей кроватью. В темноте, лежа под одеялом и слушая успокаивающе тихое посапывание Эйнштейна, Трэвис и Нора прижались друг к другу. Она сказала... Теперь все будет в порядке. Неприятности пока еще впереди, — сказал он. Тревис чувствовал, выздоровление Эйнштейна ослабило проклятие преждевременной смерти, преследовавшее его всю жизнь. Но он пока не был готов к тому, что оно совсем исчезло. Аутсайдер все еще где-то бродил, и он приближался.